Алексей Будищев Бред озера Он сказал «Вы хотите слушать что-нибудь необычное, почти сверхъестественное?» «Да? Если так, то я могу рассказать вам случай, который произошел со мной несколько лет тому назад» Он замолчал, поджидая с нашей стороны ответа Мы все изъявили желание и оглядели его бледное лицо с недоумением От него мы не ждали никаких рассказов, так как знали его за человека в высшей степени скрытного и молчаливого. И это тем сильнее подзадоривало наше любопытство. Мы стали просить его скорее приступить к рассказу. Он устало приподнялся с кресла, пересел на диван подальше от светолампы и продолжал: Я назову свой рассказ Бредом озера, так как я до сих пор, наверное, не знаю, кто из нас бредил в ту ночь я, Карпей или озеро. «Скорпея — это мой слуга», — добавил он после короткой паузы. И он замолчал снова, обхватив колено руками и не глядя на нас. Наше любопытство возросло еще более. Дамы притворными руками стали свертывать свои рукоделия, сверкая камнями колец. И устало поглядывая на эти сверкавшие руки, он лениво заговорил. «Однажды вот такие же точно руки перевернули весь мой разум и всю мою логику вверх ногами». «Белое стало казаться мне черным, а черное белым. Раньше сделать приятелю пакость я считал бы за наигнуснейшую подлость, а тогда, после того, как меня перевернули вверх тормашками эти руки, я склонен был думать совсем наоборот. Дело в том, что я полюбил жену моего друга и желал ее во что бы то ни стало. Всегда и всюду я видел только эту женщину, а мой друг скрылся от меня в какой-то темный угол, откуда я его даже и не видел». «Обмануть его, боже мой! Я считал это за совершеннейший пустяк. Она одна, эта женщина, стояла передо мной, как солнце. А он, ее муж, превратился для меня в какую-то козявку, которую даже и не разглядишь невооруженным глазом. Я не знаю, со всеми ли это бывает, но мне, по крайней мере, мне, когда я любил, всегда казалось, что через эту женщину я узнаю что-то самое существенное, какую-то удивительную тайну» который откроет мне глаза на самую суть вещей. Мог ли я задумываться после этого над какими-нибудь пустяками? Я решился не задумываться. Овчинка мне казалась стоящей выделки. Он снова замолчал, устало поглядывая на огонь лампы. «Эту женщину», — наконец продолжал он, — «звали Нина Сергеевна. С ее мужем я был приятелем долгие годы. Но судьба как-то разъединила нас на некоторое время». Женился мой приятель как раз в этот промежуток времени, так что, когда мы снова встретились, его женитьба явилась для меня новостью. А встретились мы в Петербурге. В это время я начал службу в Министерстве уделов, где служил и мой приятель. Мы снова стали видеться почти ежедневно, и наши дружеские отношения возобновились. Однако вскоре они прекратились, впрочем, не прекратились, нет. Мой друг был расположен ко мне по-прежнему» но я перестал интересоваться им, я позабыл даже о его существовании. Я всецело был поглощен Ниной Сергеевной. Конечно, я бывал у них почти каждый вечер, но когда я заставал моего друга дома, я недовольно хмурился. И мне всегда казалось, что мой недовольный вид радовал Нину Сергеевну. Она как будто догадывалась, в чем дело, и эта догадка наполняла ее всю восторгом. Украдка она бросала на меня порой такие взгляды, что у меня голова шла кругом. И тут же, после одобрительного взгляда, она принималась иногда хохотать самым беззаботным образом. Я не скажу, что этот смех доставлял мне удовольствие. Чаще в эти минуты я готов был поколотить ее. И так и проводил время, то я под одобрительными взглядами, то беснусь от беспощадного смеха. Как-то вечером я был у них. Все трое мы сидели на диване и вели какой-то спор, который нам должен был разрешить энциклопедический словарь. Как свой человек, я пошел за ним в темный кабинет моего приятеля. Перед этажеркой я стал на колени, разыскивая во мраке то, что мне было нужно. И в ту же минуту ко мне вошла Нина Сергеевна. Она опустилась рядом со мной на колени, и прежде чем я успела помниться, она обхватила мою шею руками и припала к моим губам коротким поцелуем. Я услышал ее быстрый вопрос: "Любишь?" И шелест удаляющихся юбок. Она исчезла так же внезапно, как и явилась. А я остался перед этажаркой в самой дурацкой позе. Когда я вновь вошел в гостиную, в моих руках вместо энциклопедического словаря оказался какой-то скотолечебник, и над этим более всех смеялась сама Нина Сергеевна. А меня ее короткий поцелуй окончательно свел с ума. Он походил на укус сосы, короток, но памятен. После этого поцелуя между мной и Ниной Сергеевной остановились отношения довольно-таки странные. Мы виделись ежедневно, и наша близость простиралась до того, что она по вечерам не раз заходила ко мне на холостую квартиру. Мой слуга Карпей, дурковатый деревенский парень, двадцати лет, с легботичным, одутловатым лицом с капса уже безошибочно узнавал ее звонки. Однако мой курс стоял все еще низко, очень низко. За это время еще несколько раз был награжден укусом осы, и это все, что я успел завоевать у этой женщины». Чем-нибудь большим я не имел права похвастаться. Конечно, такое положение дел порой погружало меня в самое мрачное — отчаяние. И вот однажды вечером Нина Сергеевна пришла ко мне вся расстроенная, чуть ли не в слезах, со следами бессонной ночи на усталом и бледном лице. Я немедленно усадил ее в кресло и стал допытываться о причине ее горя. Сначала она как будто колебалась, а затем заговорила. Она начала откуда-то издалека — А затем с умоляющими жестами и сияющими глазами стала просить меня, чтобы я устроил ее мужу перевод в Симбирск. Она утверждала, что с моими связями я могу устроить этот перевод в две недели без всякого труда, а между тем это ее спасет чуть ли не от смерти. Муж не желает этого перевода, но если перевод будет выгоден, муж не станет протестовать, а ей этот перевод прямо-таки необходим. В Петербурге ей угрожает опасность. Ей стыдно сознаться, но однажды она дала одному господину какое-то слово, конечно, ради шалости, по легкомыслию, и вот теперь этот человек преследует ее всюду и грозит ей каким-то скандалом. Собственно говоря, она плела ужасную колесицу, но я верил ей безусловно, так как каждое слово, выходившее из ее уст, казалось мне каким-то божественным глаголом. Я сидел против нее бледный и расстроенный ее горем. Она, по-прежнему умоляющийся ей глазами, шептала, что, конечно, я не забуду ее и приеду к ней в Симбирск. Она будет мне писать, часто писать. И когда ее муж отправится в обычную командировку, она, мы... Вы понимаете, в какое место она била меня? Немедленно я дал ей клятву признать для себя законным каждый ее жест. Когда она уходила от меня, из ее муфты выпало письмо с штемпелем Симбирск. Ее щеки внезапно вспыхнули, когда она нагнулась поднять его. Я тотчас же отправился к дядюшке, и через десять дней ее муж был переведен в Симбирск с весьма солидным повышением. А еще через неделю я получил от нее письмо. Мои руки дрожали, когда я рвал конверт, но едва лишь я прочитал первые строки, как и на меня пахнула полярной зимой. В этом письме, кроме пустой болтовни, не было решительно ничего. Затем я получил еще одно такое же письмо, и больше ни звука, ни намека о прежнем, о том поцелуе у этажерки. Я поджидал третьего письма, более теплого и искреннего, и не дождался никакого. Тогда я послал ей всего две строки «Перевожусь в Волонецкую губернию, к медведям, лесничим». И вскоре после этого письма я уже сидел со моим дурковатым карпеем в Волонецких дебрях. Петербург стал для меня невыносимым. Ведь я же прекрасно понимал, какую роль я только что сыграл там. Ведь ей был нужен этот перевод за тем, чтобы быть поближе к нему, к своему возлюбленному. И я любезно устроил ей это. Зачем же я ей теперь, что ей во мне? Я не имел права сердиться на нее, я это осознавал прекрасно. Ведь я же считал за козявку ее мужа, так почему же она не могла принять за козявку меня? И она воспользовалась мной как козявкой, вот и все». Тут сердиться было не на что. Да я и не сердился. Мне только было очень тяжело. Почему я и уехал к медведям? И стал караулить никому не нужно лес. Впрочем, своим местожительством я был от души доволен. Петербургом тут и не пахло. А это все, что мне было нужно. Мне хотелось переболеть в одиночку. Рассказчик на минуту умолк, обвёл присутствующих взором и продолжал снова. «Я не скажу, что мое излечение подвигалось вперед слишком успешно». Образ Нины Сергеевны ходил за мной по пятам. Я носился с ним, как зубной болью. Мне мучительно хотелось знать, как-то она проводит свое время, с кем смеется, вспоминает ли обо мне. Но как я мог увидеть ее, какими средствами возможно было добиться этого? Однажды я весь день мучился этой мыслью. Я ходил по кабинету, ломая руки. В конце концов, я нашел способ. Я был уверен, что увижу Нину Сергеевну. Вечером, когда короткий зимний день потух, и на небе вышли звёзды, я сказал корпею «Сейчас мы пойдем в лес, к озеру». «Гоже», — отвечал он мне. Я продолжал. «Мы сядем у самого озера и будем смотреть». «Смотреть?» — переспросил Карпей. «Смотреть. И увидим Нину Сергеевну». «Нину Сергеевну?» «Да, ты не будешь бояться?» «Бояться? Чего же бояться?» И он неизвестно почему рассмеялся. Я видел, что этот простак верит мне безусловно, и это меня ободрило. Впрочем, он и всегда свято верил мне и смотрел на меня, как на высшее существо. Мы надели полушубки, захватили шестизарядные магазинки и лесом отправились к озеру. Через полчаса ходьбы мы были уже на берегу озера. Его застывшая поверхность, покрытая девственно белым снегом, вся мягко светилась, испуская из своих пор едва заметный прозрачный пар. Столетние ели унылым венком Окружали его, и серебряный серп месяца медленно выдвигался из-за темной стены этого венка, бросая на матовую скатерть озера, вкрадчивый лукавый, постоянно колебавшийся свет. Тишина вокруг стояла необычайная, и эта тишина сразу наполнила нас жутким ощущением. Мы опустились на какой-то поваленный стол, положили на колени наши магазинки, перевели дыхание, насторожились и стали смотреть прямо перед собой. Я сидел и думал. Я часто замечал, что человек имеет способность передавать природе свои настроения. Часто летняя ночь наигрывает нам именно то, чем томится наше сердце. Если нам весело, листья рощ охочут рядом с нами, как сумасшедшие. И чем напряженнее наше настроение, тем ярче оно воспринимается природою. Я думал, что и теперь озеро может воспринимать мои желания, и оно покажет мне Нину Сергеевну как пустыня явлений миража показывает жаждущему путнику брызжущий водомет. Я сидел, смотрел на этот вечно колеблющийся свет месяца и весь томился желанием поскорее увидеть ее. Я был уверен, что увижу ее. Мне даже казалось, что среди этого лунного света начинает сгущаться какое-то темное ядро. И я не сводил глаз с этого ядра. Я даже совсем забыл о существовании Карпея. И вдруг он ухватил меня за руки и заглянул в мои глаза. Его лицо было неузнаваемо, оно все было отдухотворено какой-то необычайной мыслью. А в его потемневших глазах мерцал ужас, при этом он весь дрожал, как в лихорадке. «Она!» — прошептал он, стуча зубами. «Она!» Я снова взглянул туда, в полосу лунного света, куда глядели глаза Карпея, и увидел ее. Она была в тёмном платье, а её бледное лицо и продолговатые глаза глядели удивительно скорбно. Карпей, дрожа всем телом, прошептал. «Пишет!» Я повторил. «Пишет!» Она действительно писала. Я это хорошо видел. Писала письмо. «Кому? Зачем?» И мы глядели на видение, горевшее над озером в лучах лунного света, как в сказочном зеркале. Мы дрожали, как в лихорадке, поглядывая на эту дивную картину — И тихо перешептывались с жестами сумасшедших. Я не знаю, кто проявил это изображение. Я, Корпей или озеро. Но оно вырисовывалось перед нами, как живая, до последней пряди волос, до выражения рта, до родинки над верхней губою. Мы ободрожали всем телом, не сводили глаз этой удивительной картины и переговаривались шепотом. «Тебе пишет-то?» — шептал Корпей, трогая меня за локоть полушубка. «Мне!» — кивал я головой. И содрогался в плечах. «Знать любит?» — выспрашивал Корпей. «Любит», — шептал я, как во сне. Внезапно я понял все. Да, теперь она любила меня. Именно меня, потому что я был от нее так далеко. А того, кто был с нею рядом, она уже презирала. Ведь издали мы все много занятнее. Меня точно что ударило по голове, лишив рассудка. Я позабыл, что передо мной мираж, больная мечта, галлюцинация. С воплем простирая руки, я бросился туда, к ней, к полосе лунного света. А над моей головой один за другим прогремели все шесть выстрелов в магазинке. Это стрелял в пространство совершенно обезумевший Корпей. У меня подкосились ноги, я откнулся лицом в снег. Очнулся я в земской больнице, у доктора за пятьдесят верст от того места, где я упал. Доктор пожимал мои руки и говорил «Езжайте, голубчик, опять в Питер. Вам нужны люди, общество. Рассеянная жизнь. Наша глушь вам не по вкусу. И здесь вы рехнетесь точно так же, как рехнулся ваш Карпей. Он совсем безнадежен». «Карпей сошел с ума», — добавил рассказчик. «Его сонный организм всколыхнулся только однажды во всю жизнь, но всколыхнулся до основания». «И теперь я подозреваю, что это именно он заставил в ту ночь бредить и меня, и озеро. Может быть, ему помогла в этом святая вера в мои слова, что мы увидим ее». Кто-то спросил. «А что же, Нина Сергеевна? Действительно ли она полюбила вас?» Рассказчик сердито буркнул. «Но ну уж это не ваше дело». И он замолчал, точно ушел в раковину.